Он в дверях ни на секунду не замешкался, на ходу снимая шапку и брезентовые рукавицы, пошел прямо к тому стулу, который для него поставил следователь. Шапку и рукавицы Саранцев положил на стол, боком сел на низкий стул и сам расположил лицо так, чтобы на него падал луч настольной лампы. Устроившись таким образом, Саранцев согнал с губ улыбку, покойно вытянул руки на коленях и насмешливо сказал. Долго же я ждал, думал, что вызовите вчера. Настольная лампа освещала сильное, значительное лицо, крутой и широкий подбородок, впалые линии щек, тупо обрезанный нос и большие чувственные африканские губы с ярко-красной кожей, словно они были напомажены. Кроме этого, у Саранцева был узкий интеллигентный лоб. Умнейшие глаза, а в раскрытом вороте синего рабочего комбинезона на крепкой шее с молодой кожей лежала массивная, видимо, золотая цепочка, которая кончалась неизвестно чем, может быть, крестом, а может быть, медальоном с фотографией женщины. И еще одно необычное для лесозаготовителя имел Саранцев — очки в красивой современной оправе. «Я готов отвечать», — сказал он. Дождался. И тут произошло странное. Следователь сделался точно таким, как Саранцев. На Качушине не было синего комбинезона и громоздких валенок. Не прилегали к черепу спутанные, мокрые от пота волосы. Но участковый увидел, как следователь стал Саранцевым. Качушин насмешливо улыбнулся, задрал на лоб бровь, склонил голову так же на бок, как и лесозаготовитель. Потом он сделался таким же быстрым и энергичным. «Итак», — громко сказал Качушин, — «вы и есть Юрий Михайлович Саранцев. Вы 25 пятого года рождения. Образование незаконченное, высшее, женато, социальное положение, теперь рабочий. Вы пять лет работали на инструментальном заводе в Томске, год на электромеханическом. К суду и к следствию привлекались». — Я хорошо все запомнил, Юрий Михайлович. — Да, — ответил Саранцев, — прекрасно. — Последнее, — смеясь сказал Качушин, — явно нарушаю социалистическую законность, так как никаких оснований для беседы с вами не имею, Юрий Михайлович. Прошу нижайше простить меня. Вас устраивает по форме извинения? — Вполне, — ответил Саранцев. — Можете и протокол писать. — Без протокола, без протокола, Юрий Михайлович, шутливо грозя пальцем, захотал Качушин. Хитрец. Я составлю протокол, а вы потом хап. Ой, хитрец. Я ведь знаю, что вы сейчас думаете. Качушин гибко поднялся, прошелся стремительно на длинных ногах по бесшумному ковру и потер руку об руку. Вы сейчас думаете о том, что нарушен принцип презумпции невиновности. На эту мысль вас навел тот факт, что я еще в районе познакомился с вашим досье. — Совершенно правильно, — согласился Саранцев. — Я еще за дверью собирался накричать на вас. — Теперь я кричать не буду. Он немного повысил голос. — Я ведь все-таки купил это проклятое ружье, и я все-таки не ночевал в вагонке в ту ночь. Участковый Анискин удивленно хмыкнул и вертел головой, когда слова и фразы словно Перепархивали с губ Саранцева на губы Качушина. Анискин и разглядеть-то хорошо не успел лесозаготовителя за то время, как он сел под цвет настольной лампы, а уж следователь и Саранцев ушли так далеко вперед, что только огрызочки мыслей оставались на долю Анискина. Продолжая удивляться их хмыкать, участковый еще несколько раз быстро перевел глаза с лесозаготовителя на следователя. А остановился тогда, когда произошло еще более удивительное. Саранцев по-настоящему весело и облегченно засмеялся. — Ну, брат, — сказал он, — ни одного козыря в руках. Только теперь можно было понять, что все прежнее в Саранцеве было игрой. И улыбался он через силу, и шел бодро, потому что ему надо было так идти, и садился на стул небрежными движениями, потому что все остальные движения не годились. Сейчас же Саранцев улыбался хорошей, делешной улыбкой.